Глава 24. Канун. Чтимый Ананда, увидя сотрясение земли, был ужаснут. Сердце в страхе, дыбом волосы его. Он спросил, откуда это? Будда дал ему ответ. Я предел означил жизни. Месяц трижды истечет. Остальное отвергаю. от Оттого дрожит земля. Слыша это слово Будды, Горько Ананда рыдал. Так сандаловое древо Сокрушает тяжкий слон, Так текут по капле смолы, Соскользая по стволу. И подумавши о том, Что мир теряет цветочь свой, в оскорбев глубоко, Дал он волю сердцу своему. Слышу я, что мой владыка Хочет прочь от нас уйти. Тело слабо, Разум слепнет, в смутном споре вся душа. Все слова забыты правды, пустошь, небо и земля. О, спаси меня, владыка, скоро так, не уходи. Сжалься, сжалься, был во тьме я, был озябшим, шел к огню, Вот уж, вот уж приближался. в Вмиг исчез он и погас. Я бродил в пустыне дикой, в страхе путь свой потерял. Вдруг встает руководитель, Чуть увидел, нет его. Через иссохшую трясину В жгучей жажде проходил. Вот мне озеро сверкнуло, Я спешу, иссохло все. И росток сквозь землю бьется, Хочет выйти, дождь впивать. Встала туча, встал ветер, Нет дождя, иссох росток. Те фиалковые очи, Что пронзали все миры, Озарили мрак глубокий миг! И вновь сомкнулся мрак. Светоч мудрости зажег нам, совершенный для пути, И лампада восияла миг, и яркий свет погас. Будда Ананду, услыша, На слова его скорбел. Кротким голосом он начал побеждать его печаль. Если б только люди знали точно. В чем природа их? Скорбь свою бы не ласкали. Все, что живо, знает смерть. Есть во мне освобождение. Всем вам путь я указал. Кто замыслит, тот достигнет. Что ж мне тело сохранять? Дан закон вам превосходный. Длится будет он века. Я решился. Взор мой смотрит. В этом все заключено. В бурном токе этой жизни, Средоточи и избрав, Соблюдайте твердость мысли, Возносите остров свой. Кости, кожа, кровь и жилы, Не считайте это я. В этом беглость ощущений, Пузыри в кипении вод. И сознавши, что в рождении Только скорбь, Как смерть ей скорбь, Прилепитесь лишь к нерване, К безмятежию души. Это тело, тело Будды, также знает свой предел. Есть один закон всеместный, исключение никому. Слыша весть, что совершенный в скором времени умрет, Был смущен народ лихави, собрались в тревоге львы. И обычаю согласно, почитание явив, В стороне они стояли, мыслям слов не находя. Зная, что у них на сердце, Будда слово к ним сказал. Видно мне, что в ваших мыслях не мирское в этот час. Вас смущает то, что ныне я решил окончить жизнь и повторностям рождений положил навек конец. Все, что в мире существует, вьется в вихре перемен, и печать непостоянства есть печать всего, что здесь. Жили воно время риши, были светлые цари, все прошли, от них осталась память бледная одна. Смес своих не сходят горы, отойдут богатыри. И луна погаснет солнцем, сами боги отойдут. Будды все веков минувших, что несчетны, как песок, высияли миру светом и сгорели, как свеча. Будды все веков грядущих также точно отойдут. Как же быть мне исключением? Я в нирвану ухожу. Но они ушли из мира, начертив для мира путь. Совершайте же благое в светлый свой черед и вы. В этих безднах троемирия трудно помощь отыскать. Выставляйте же плотину перед натиском скорбей. Путь извилин, покидая, вверх идите прямиком как совершает круг свой солнце до закатных городя. С сокрушенными сердцами львы пошли к своим домам и, вздыхая, говорили, «Этой скорби меры нет. Золотой горе подобно тело светлое его. И, однако, через мгновение рухнет царственный утес. Силы смерти и рождения были слабы краткий миг, но уходит совершенный». Где ж опору нам найти? Мир восьми глухой был долго. За бродячим шел огнем. Солнце мудрости возникло. И уходит. Где наш свет? Зыбь неведения вскипела. Хлещут темные валы. Мир всецело заливают. Где же мост и где паром? Врачеватель, возлюбивший тот, Чье снадобие есть мысль. Исцелитель беспримерный почему уходит он знамя мудрости высокой знамя светлой любви с сердцем вышитым алмазом ненаглядным для очей стяг небесный знак прекрасный для чего ж склоняться ниц для чего ж в одно мгновение оборваться с высоты сильной нежной любовью совершенный был пронзен и пошел, скрипивший сердце, как закаливают сталь. Столько было в нем терпения, было столько в нем любви, Как в цветке, что наклонился, замышляя цвести. Так уходят от могилы, где любимый схоронен, И последнее прощание отражается в глазах.